Глава 6. Москва, Комсомольский проспект 17 35. Время по счёту 0. Финиширование вложений почти идеально на бульвароде МДМ. Примечание. МДМ Московский дворец молодёжи на Комсомольском проспекте. Конец примечания. Вурну со ступеней кне свалился чудом, прохожие заворчали: "Скачут здесь шуты ряженые". Было тепло, людно и, что характерно, никаких комаров. Энергично двигаясь в сторону отдела, ремень с кобурой и полевая сумка завернуты в гимнастерку, торс по форме номер три, в блеклой майке. Земляков сообразил, что встретить не успеют. Опыт, однако, у товарища-переводчика вон как точно воплотился. По-летнему нарядные дамы-девушки поглядывали на бойца-осуждающие. Майку и галифе еще за стильный и винтаж принять можно, но сапоги встретить так и не встретили. На КПП Женька поздоровался с комендантскими. Видимо, вздрючили парней. Откровенно пришибленными выглядели. Миновав внутреннюю дверь, рядовой земляков оказался во дворе и остолбенел. Плац ВЧ 04721, и раньше-то не слишком просторный, было не узнать. Прямо за воротами стоял БТР. С неприятно низко направленной 30-мм пушкой за бронежелезякой виднелась еще одна армейская машина. С какими-то электронными фиговинами на крыше Кунга. Рядом возились озабоченные личности в полевом камуфляже. Судя по лексикону, личности были контрактниками, сполна и профессионально познавшими тяжести лишения армейской службы. На броне БТР-а тоже сидел крепкий деетель у бронежилета и разгрузки, надетых прямо на камуфляжную футболку, с автоматом на коленях. Навороченный автоматчик с подозрением уставился на Женьку. Однако 4 дня всё вот прошло, а нашли место и время учения устраивать, да ещё с всякими мордоворотами. Женька вынул из кармана окуляры, выправил погнувшуюся дужку Я выдрузил оптический прибор на нос и принялся задумчиво оценивать броню пришельца. Личный с автоматом намёк поняла, заёрзала и принялась разговаривать с кем-то в очереди БТЭР. Электронного ключа уже инки не было, пришлось жать кнопку вызова и ждать у двери, когда отопрод. Здоровяк с БТЭР поглядывал, что было и неприятно. Похозяйски себя ведёт, а блокпост ему здесь что ли? Наконец, дверь отперли. лично, это Юра Коршунов из расчётной группы. Извини, я можешь сказать о делах хозяйстве с возвращением, как оно? А «Да дотерпимо. А где народ? Все в разгоне. А мы вторые сутки на ушах стоим. Я твое прибытие из осёк и сразу Варшеве надзвонился. Он приказал, когда связь доберёшься, так сразу ему на мобильный пробиваться, сообщи детали. Женька в некоторой рассеянности взял ключ, прошёл к себе. Сгрузил пыльную форму, поменял майку на приличную футболку и, прихватив донесения от попутного и ковалянка, пошел в расчетную группу. Коршунов подвинул телефон. «Экий ты аутентичный. Хоть бы про хоря стянул жарище же». «У вас кондиционер, да и привыки». Варшавин ответил не сразу. Судя по голосу, начальник был сильно занят. «Сэл, земляков, давай суть в двух словах. Подъеду и сложишь развернуто». Женька передал суть. Значит, кроме самолёта ничего? Варшавин вздохнул. Диктуй, что вам нужно, оборудование организуем. С Филиком сейчас свяжусь, обратно координаты прыжка начнут готовить. Ты и передохни, я подъеду, как смогу. Женька положил трубку, в замешательстве поскрёб макушку, там обнаружился карельский песок. Слушай, а что у вас тут происходит? Так похоже этот самый северный зверёк, крупный такой. Как в Бремене и Гибралтаре та фигня произошла, так нас в пять минут на казарменное положение перевели. Стоп, а что там в Бремене и Гибралтаре? Ну да вы же как раз ушли. Там крупные техногены и катастрофы. Ты в сети или по телевизору глянь. По ТВ непрерывно прямое включение идёт. Ещё в Аргентине форс-мажор. Но там пожиже. Говорят, рекордная геомагнитная активность. А у нас-то что? С ужасом прошептал Женька. Пока спокойно в царице на стеклянной крыше рухнуло, но там, может, и просто строители схалтурили. Понятно. А отдел, значит, прямым боком к этой геомагнитности? Коршунов взял салфетку и принялся тщательно протирать экран монитора. Тут официально пока ничего не объявлено, но если рассуждать строго логически, кстати, у нас тут сотовая связь заблокирована. Если тебе домой или Иришке позвонить, то санкция нужна, ты уж извини. Потерплю, кофе-то выпить можно? Или тоже санкция нужна? Нет, сортиры, пищеблок пока в свободном доступе. Включать комп и смотреть, что там сотворилось в однополярном и геомагнитном мире, желаний не было, предчувствия. Что-то крутилось, мучило в последние дни перед командировкой. Правду говорят, прыжки и интуицию обостряют. Вообще-то Ирка тоже что-то такое чувствовала. Активность, мать их. А вообще хорошо, что сейчас звонить нельзя, учует Ирина Кирилловна, разревётся мигом. Женька прошёлся по такому знакомому коридору, и здесь что-то изменилось. Запахи другие. Почему-то парфюмом несёт от лестницы из подвала, и грюкнье, а в оружейке у Сергеич кто-то трудится, крупнокалиберное что-то припёрли. Из пищеблока пахло хорошим кофе. Женьк, снулся в дверь, замер. За столом сидел немец, в смысле, не фашист. halfpolnii sovremennyy kolbaznik oberleutnant primechaniye oberleutnant sootvetstvuyet nazvaniyu starshego leitenanta koneets primechaniye v povsednevnoy forme bundasfera s modnym myachkoy imenno na noso vazpitno prikhlyobyvala iz znakomoy kruzhki s izobrazheniyem starinnykh zamkovykh razvalin i prosmatrival grafiki akkuratno poschytyye v plastikovuyu papku zhenya kak-to migom pochuvstvoval pustotu pod logosym tt dvazhde prygavshiy Железки ещё та. Робер лейтенант поднял глаза, моргнул. Видимо, вид у рядового Землякова был странный, потому что колбасник осторожно поставил кружку, поднялся и представился. Отто Хольд, оберлейтенант, прикомандирован из исследовательского центра Грасберг 3. Немец вкнул пальцем в гостевой бейдж на своём кителе. У Женьки мелькнула мысль, что с обратным прыжком непорядок вышел. Явно чужая калька. С другой стороны, Коршунов кружкой. Одогадливый колбасник посмотрел на кружку. "Ваша? Иксифиния". Сказали брать, что понравится. Ничего страшного. Кофе ещё остался? Вообще кофе уже не хотелось. Сидеть напротив чисто выбритого современного немца было странно. Немцу, наверное, тоже было не по себе. Глянул на Галифе и пыльные сапоги. "Полифая крупа, я в Кении земляков. Простите, Герхольд". Не уполномочен я служебные разговоры вести в столовой, для пищеварения крайне вредно, изфиниция немело улыбнулся и вежливо поинтересовался, откуда воду лучше брать, из кулера или чайника. По-русски он говорил неплохо. Женька подавил желание немедленно сходить к Сергеичу и поменять запоротый токарёв на пусть и не пристреленный, но надёжный. Но майор попутный такую нервозность определённо бы высмеял. Сначала прибыла снаряжение, женщине пришлось бежать на КПП, принимать брезентовый баул, расписываться. Рядовому груз оставлять не хотели, созванивались 20 минут. Потом летенант объяснял, что 15-литровых аквалангов примечание. Фирма-производитель оборудования для дайвинга. Конец примечания. не было, заменили раз такая срочность на 18-литровые, зато гидрокостюм совсем новый размер подойдёт. Тут наконец приехало начальство, мрачный Варшевин, за ним Филиков, как оказалось, бывший на срочном совещании на знаменке. Начальник отдела запер дверь кабинета. И излагай, Женька излагал, майор слушал и одновременно читал записку попутного. Когда Земляков дошёл до эпизода с наглыми продающими финами, майор пробормотал: А думаешь, случайно? Кажется, да. А вот почему вы всегда с кем-то степетесь? Риск неоправданный и глупый, в данных обстоятельствах вообще непростительный. Так точно, майор вздохнул, а брать отписать некогда. Да и вы наши обстоятельства вник поверхностно санксанце ночь. Честно говоря, не допонял. Тут ещё какой-то немец сидит. Да, порученец от коллег. Собственно, по твою душу заявился. заменить бы тебя, ты сейчас здесь по заре основажен. Так и невозможно же. Понимаю, а немцы и прочим потом. Тебе придётся возвращаться к оперативной группе и как можно быстрее. Но если я через 3 часа там буду, то подозрение вызовет. Не могу же я так быстро с оборудованием управиться. А мы же не одни там. Пойдёшь с коррекцией и расчётной группой мы озадачили. Запланируют перебросить тебя в 20 июня к 18:00. Но вы должны вернуться с результатом и как можно быстрее. «Уловил?» «Так точно. Но нельзя ли хотя бы в общих чертах?» «Обстановку поясню чуть позже. Давай пока личные догадки. Как думаешь, шифровку нам сама Шведова скинула? Или за ней кто-то есть?» «Честно говоря, как-то не думал об этом», — признался Женька. «А вот попутный исчерпывающий досье на ваших новых знакомых требует, и прежде всего на девушку. Она вообще-то как, симпатичная?» С нежданным любопытством спросил Варшавин: "Ну, она не совсем в форме?" дипломатично сказал Женька. "Обстоятельства. Да уж. Хм. Это Серёги я не ожидал." Варшавин поскрёб пальцем клавиатуру. "Ладно, вернёмся к делам насущным. Попутному и Коваленко я напишу, но тебе уведомляю лично. Дела я сдаю, собственно, со вчерашнего дня, и он начальник отдела назначен Коваленкой. ВС. Поздравьёшь Валеру с повышением?" "Очевидно, вид у рядового Землякова был офигевший", потому как бывший начальник хмыкнул. "Нет, под суд меня ещё не отдали. Скорее наоборот, создаётся новая структура. Она ж, Кае, продолжу курировать, но так сказать, на расстоянии. Впрочем, поКС следственная операция продолжается, доклады идут непосредственно мне. Сейчас пойди отдохни, специалисты подъедут, груз упакуют. Персоналии нам АЧ пробьёт, и сразу стартуешь. Извини, это спецназа не дам." Да мы там и не очень-то пока упрели. Иди, иди, Евгений. Да, и с немцем нам нужно переговорить, он полезный. А даже весьма. Что вам там ещё по мелочам требуется? Отдыхать Женьке, конечно, не стало и не хотелось, да и времени не было. Убегало просмотрел материалы по выброской операции. Варшевин обещал дать подробную карту, но она, естественно, по датам ограничена, а ведь теперь непонятно, сколько там сидеть. По коридору тополи Берцы что-то таскали. Варшевин сказал, что штат увеличит вчетверо, это не считая охраны. Обидатели темаж-деварод теперь к делу приписаны. Что ж это творится-то? Ладно, позже будем думать. Сейчас к ихей яре, судя по всему, отыскать следы гадских истребителей нужно позоряс. Что там на земле-то противник творил? Минируя дороги и оставляя заслоны в финской части. отходили на линию ВКТ Выборг-Куперсария-Тайполя, последнюю линию оборона на Карельском перешейке. А для обороны города была срочно переброшена 20-я пехотная бригада. К 20 июня линия ВКТ должна быть занята войсками и полностью готова к обороне. Деморализованные солдаты, отступающие через город, кричали, что русских не остановить, и 20-я бригада оставлена на верную гибель. пан серфаустов был достаточно, но почти никто из солдат бригады не умел ими пользоваться. Женька сходил в пищеблок, нашёл в холодильнике йогурт и половину аловаша. Анемец сидел в форменной рубашке уже без кителя и энергично стучал по клавишам ноутбука. "Не отрывайся", сказал. "Есть колбаса с едопной". "Так давайте". В молчании жевали. Женька вытащил из ящика конфеты и высыпал в пиалу. "Колбас нет, не отрывайся от компьютера", вежливо поблагодарил. заглянул в Варшаве, налил себе кофе. Общайтесь, жуём. Это тоже правильно. Майор сел. Я, значит, в общих чертах вы вот что происходит, Евгений? Вот, дай-ка чистый листочек. Так, Земляков, ты не косись. У обер-лейтенанта Хольта есть допки, и на данный момент мы союзники. Это не обсуждается. Так точно. Тогда смотри сюда. Майор нарисовал несколько увеличивающихся окружностей. Отдалённо похожих на спортивные мишень, только не очень аккуратные. Некто бросил камень в наше темпоральное болото. Произошло это ориентировочно где-то в наших рабочих кальках или рядом с ними. Воздействие мощное и грубое, цель пока непонятна. До ту относительно координатная лямы тоже пока можем лишь предполагать. Наши немецкие коллеги провели определённые разработки в Бременской лаборатории. Согласны, конвенции наши интересы не пересекаются и пересекаться не могут. С окупо науфное исследование, пояснил немец. Две кальки 1871 и 1932 годы. Бранденбург и Берлин. У наших коллег потери, сказал Варшавин. 6/2 это была мирная лаборатория. Да, и я призфан в армию неделю назад. Отто подёргал форменный галстук. служил переходчиком, учился теперь снова. Эвершевин обводил, дорисовывал круги, расходящиеся, захлёстывающие друг друга. Там кинули камень, и ни один. Пошла волна к вам дальше, тем выше, сбивает, прыгивает, переборки между кальками. Женки понимал в общих чертах, это, конечно, не камни. Это взрывные устройства, глубинные бомбы непомерной мощности, грубо рывущие, разметающие сложную, кружевную плоть физической сочности. Бессмысленное вмешательство, несущее катастрофические последствия. Отдел К, коллеги из иных стран, проводившие или еще ведущие исследования в том, что вульгарно именуется калькой, неизменно работали тонкими инструментами. Точечное воздействие, а в большей степени просто наблюдение, анализ, так сказать, непосредственно на месте событий. А давно доказано, прямое давление, кардинальные изменения, насественный технический прогресс практических результатов не дают, вектор неизменно возвращается на место. Можно волевым усилием поставить во главе правительства или ключевого ведомства умного, талантливого, прогрессивного человека. Он справится, революционный прорыв и восторг народных масс обеспечен. Оно как только тот человек уйдёт, а люди смертны с этим даже всезнающие После знанца корректировщики ничего поделать не могут, и его место займёт антипод упорный, работоспособный, возможно, честный и бескорыстный. Он примётся целю стремилённо уничтожать плоды недавних побед. Из лучших побуждений, естественно, равновесие векторов это крайне сложная и пока необъяснимая штука, с вартированным техническим прогрессом ещё понятнее. Ядерное оружие к середине сороковых не проблема. Чем расплачиваться, желаете? Сеть орбитальных станций со звездным матрасным флагом на борту вас устроит? Хотите первенство в кибернетике? А Африку и Ближний Восток в едином порыве строящих поганое кока-кольное будущее получить не угодно? Все звенья сложных теорий рядовым переводчикам знать не положено. Женька и не рвался. Существуют кальки, и в них работают люди на ля. Если там не будет наших людей, значит не наши люди смогут получить уникальный опыт, и выловить из колочного разнообразия что-то нужно. Не факт, что непременно выловит, но такая возможность существует. Теперь там в Калеках безобразничала обезьяна с яйчком гранат. Судя по мощности, не иначе как ядерных. Впрочем, аналогии неуместны. Там, конечно, не гранаты, просто иная технология варварская, первобытная, а может, крыманьонцы. Вот ты показывал схемы эпицентра и Гресберг, ЛА, Линеа. С Аргентиной неясно. Ориентировочно выделен крупный район. Уничтожить невозможно. В регионе работала с кальками лишь кубинская лаборатория, да и та уже 18 лет как законсервирована. Американцы молчат официально, а решение о сотрудничестве прорабатывается. То ли не поняли связь с текущими событиями, то ли слишком хорошо поняли. «Пока планируем взломы в 1945-1947 годами», — сказал Варшавин. постукивая карандашом по цветному графику года известны и чего ж там переломные года а наши германские и австрийские коллеги начали комплекс мероприятий да да отто энергично закивал все меры будут приняты вот первые результаты четыре фотографии трое в штахтском один в форме гаупштурмфюрера сс качество снимки фото тщательно обработаны хорошим компьютерным специалистом От этого выглядят и неестественными. Они не из сороковых, эти господа так актёры ряженые. Голливудщина, собственно, от и не знала, имеют ли эти морды отношение к взрывникам. Могут иметь. Это пока всё, что можно сказать. В кабинете Сансаны на столе гормазился бризантовый мешок, приличный такой, под 30 кг. Женьк проверил своё оружие, с виду то крев брадяга был исправен, затвор двигался, курок щёлкнул. Та воз и пасная обойма почему-то покрылась зеленоватым налетом. Впрочем, всё равно пустая. А вот к обору заглядит Женя материал для попутного зашифрованный, но фотографии мы пока кодировать не научились. Попасть в чужие руки материал не должен. Понял? Земляков покрутил в руках два цилиндра, упакованных в мутноватую плёнку, как документам прилагались штуковины вроде термитных пиропатронов. А они сработают Специалист уверяет, что там портиться нечему. А новые технологии, кстати, в чужие руки термит тоже лучше не отдавать. Понял. Я теперь Фельдъегерский и Шекнасинчик. Давай, майор. А эти морды? Женька похлопал по сумке. Они действительно нам помогут профессора? Вряд ли. А дай бог наслед ответ исполнителей на выйти. Собственно, смерть Варвары, может быть, и случайным совпадением. Будем на это надеяться. Но попутный должен разобраться. Ты домой и Ирине звонил? Нет, и лучше не надо. Я э, несколько нервничаю. Что, своих смущать? По этому поводу нервничаешь. Варшавин кивнул на окно, за которым темнело багро небо тёры. Женько вздохнул. Догадываюсь, что не только по нашей части оврал смыкается оно, да? Ага, оно такое. Я вернётесь в курс. Я написал к Валентке тебе на словах повторяю. Опа, путано, у вас самые широкие полномочия. Но это у него. А ваша основная задача вернуться и доложить о результате или об отсутствии результата. Работы будет много, а посылать больше некого. Кадров вообще нет, да и экономились мотивы. Обычно такой корректный Сансаныч стоял спиной и рассматривал маузер на сувенирной доске. В общем, Женя, перед нами задача глобальная, так что поосторожней. И исчезнуть вы право не имеете. Так, точно. Вот и работаете. Заказ загрузил. Женьк с сомнением посмотрел на большую плитку шоколада, уже лишённую бумажной обертки, и два пластиковых флакона с репеллентом. Покупали в торопях, успели смыть растворителем краску на вид, конечно, того, не сильно аутентичный. Ладно, кто на них смотреть-то будет? Поливая сумка ещё больше раздулась, а Вершевин снял со стола тюг с водолазным снаряжением. Пойдём, провожу. В крайний раз, наверное. А вы, сансаныч, по нам ещё соскучитесь, заглядывать непременно будете. А надеюсь, хотя скучать некогда будет. А металлическая площадка, выкрашенная жёлтой краской, перила ограждения стартовой, расслабимся на ней, потом сосредоточимся. Там за хуторым у посёлка Сосна такая характерная, и рядом вал он большой. Туда расчётная группа ныла спешка, с коррекцией вперёд рассчитывать трудно. Внешних факторов много, но это ведь покалеки можно делать любые координационные поправки. День вперёд, год назад, всё это принципиального значения не имеет. Единственное, чего не можешь сделать в расчётной группе, так это вернуть агентов в позавчера по координатам ноля. Здесь на Фрунзенской время строго линейно.